Глава 12. Прен уже несколько раз набирал номер служебного телефона инженера Лишки, но никто на его вызовы не отвечал. Где его, черт носит? ругался Прен. Наконец в трубке послышался голос. Я вас слушаю. Кто это? спросил Прен. Инженер Лишка. Простите, я не туда попал. И Прен, довольный собой, положил трубку, чтобы через секунду снова ее снять. Теперь он набрал номер своей квартиры и предупредил Эльвиру. Спускайся, я сейчас подъеду. Ну как? спросила Эльвира. Он на службе. Прежде чем остановиться в нужном месте, Пренс полчаса кружил по улицам Праги, избегая привлекать к себе внимание. Потом выехал на промжемышловку, убавил скорость и затормозил. Эльвира вышла из машины, а Прент тотчас же уехал. Жена инженера лишки, Роза открыла парадную дверь и, увидев гостью, всплеснула руками. «Боже мой!» скрикнула она. «Неужели это вы?» «Конечно я!» просмеялась гостья. «Ваша старая знакомая Эльвира». В комнате, куда ее ввели, царил полнейший беспорядок. Видимо, эта комната служила одновременно и столовой, и гостиной. На круглом столе, покрытом не слишком-то чистой скатертью, была свалена немытая посуда, тарелки с остатками еды, Какие-то свертки, газеты, бутылка с недопитым вином. На спинках стульев развешены предметы женского туалета. На диване валялись подушка и помятая простыня. Подоконники были завалены детскими игрушками, заставлены флаконами из-под лекарств. В воздухе чувствовался неприятный запах лежалого, нечистого белья и женской косметики. Хозяйка с нечесанными волосами, растрепанная в несвежем халате, казалось, не замечала хаоса в квартире и нисколько не смутилась тем, что ее застали врасплох. Она перебросила с дивана на кресло подушку и простыню, усадила Эльвиру и села рядом с ней, приводя в порядок свои взъерошенные волосы. «Вот никак не ожидала. Откуда ты взялась?» Роза перешла на ты по старой памяти. «Сколько лет прошло с тех пор, как мы расстались? Как ты узнала мой адрес?» Эльвира, стараясь подавить чувство брезгливости, огляделась вокруг себя и, придав лицу веселое выражение, объяснила, что как-то на днях встретила Гоулску, и он сказал ей, что Роза в Праге. Он ждал дал адрес. «Смотри», — удивилась Роза, — «а я его не видела». Эльвира сказала себе, что надо предупредить на всякий случай Гоулску. «А где же твой старый дружок?» — спросила она. «Ты с ним, надеюсь?» «Ой», — вздохнула Роза, — «вспоминать тошно». Я с ним провала еще до войны. Он оказался отпетым негодяем. Он на каждом шагу меня обманывал. И я счастлива, что его засадили сейчас в тюрьму, как коллаборациониста. Еще лучше, если бы его повесили. Роза сильно изменилась и изменилась к худшему. Чрезмерное злоупотребление косметикой испортило ее лицо. Она постарела, опустилась и, видно, совсем не следила за своей внешностью. Выслушав розу, Эльвира сказала А я почему-то решила, что ты замужем. Она снова обвела глазами комнату. Конечно, замужем. У меня даже сын есть. Не знаю только, зачем он мне нужен. Хотя Эльвира и не проявила интереса к ее супругу, Роза рассказала, что муж ее, инженер по фамилии Лишка, коммунист. Роман у них начался в Словакии, где она жила на квартире у своей дальней родственницы по матери. «И ты довольна жизнью?» — поинтересовалась Эльвира. «Будь она неладна, ладна, это жизнь!» отмахнулась Роза. «Я погрязла в семейном болоте, как муха в сметане. Он вечно торчит на работе, и в этом видит весь смысл существования. Его никуда не вытянешь, а когда я попыталась выезжать одна, он начал устраивать скандалы». «Значит, он любит тебя?» «О, да! Ну что толку в этой любви? У нас на счету каждая медиашка. Я не привыкла так жить. Платье — это целая проблема, не говоря уже о других заботах». «А то, я вижу, не жалуешься?» Этого только и надо было Эльвире. «Нет, она не жалуется. Она обеспечена и вполне счастлива. Она ни в чем не видит отказа. Муж идет навстречу всем ее желаниям и прихотям. Он делает только то, что ей нравится». Роза с нескрываемой завистью разглядывала Эльвиру. Ее дорогое платье, прелестные бриллиантовые сережки, кольца, браслет, золотые часики. «Да, мне до тебя далеко», — грустно произнесла она. И счастливица. Кто же твой муж? Американец, дипломатический работник. О! -о, -о, -о, -о, -о с восхищением воскликнула Роза. Тогда все понятно. И хорошо, что ты не застала моего мужа дома. Это почему? Удивилась Эльвира. Муж у нее человек идейный, сказала Роза. В его глазах американцы и англичане, все без исключения поджигатели войны и бизнесмены. Как начнут распространяться на эту тему, так хоть на стенку лезь. «Но я надеюсь, это не помешает нашей дружбе», – пустила пробный шар Эльвира. «Оплевать я на него хотела», – откровенно возмутилась Роза. «Вот уж, тоска смертная, возиться с пеленками, я ему такой скандал закачу». В ее практическом уме уже зарождались планы, пока, правда, неясные. Вспыхнула надежда снова всплыть на поверхность. «Черт возьми, дружба с Эльвирой должна ей что-то дать». Показываться на людях с такой эффектной, богатой особой, женой преуспевающего американца, уже одно это говорит о многом. Блеск Эльвиры и на нее бросит отцвет. Уже ради одного этого можно пойти на скандал с мужем и отвоевать себе хоть немножко независимости. А там, смотришь, жизнь снова улыбнется ей. Новые влиятельные знакомые, рестораны, театры, возможно, увлекательные поездки. Уж наверняка Эльвира не топчется в трамваях и не ходит пешком как это приходится делать Рози. «А я бы на твоем месте не обостряла отношения с мужем», сказала Эльвира. «Зачем?» «Что же мне, Богу мне его молиться?» «Мужчины такой народ, дай ему палец, всю руку откусит». «Женщины дуры!» «Я сама его избаловала. Первое время он ловил каждое мое слово». «И все же я советую быть осторожной», продолжала Эльвира. «Если он так враждебно настроен против американцев, не нужно ему их навязывать». «Можешь сказать, что у меня нет мужа, он погиб. Ты меня понимаешь?» Роза смотрела на гостей широко раскрытыми глазами, в которых были и удивление, и восторг. Эльвира продолжала. «Я живу с братом. Чешским языком я и муж владеем безукоризненно, и легко сойдем за ваших земляков. Разве твой муж станет докапываться к какой-нибудь национальности? Зачем ему это? Итак, запомни. У меня нет мужа, я живу с братом». «Ты права». С восторгом согласилась Роза. Мы его проведем, как дурачка. Поболтав еще немного, подруги расстались. Эльвира пообещала Розе, что при первом же удобном случае заедет за ней и покажет свою квартирку. Растроганная и умиленная, Роза расцеловала подругу. Эльвира вышла на подъезд. Досадливо поморщилась, Прайм не точен. Именно в эту минуту он должен был проехать на машине мимо подъезда и взять ее с собой. Машины не было. Эльвира посмотрела на часики, что до нее она точна как хронометр. Делать нечего, Эльвира пошла пешком, в душе раздраженно ругая Прена. А в это время Прен в противоположном конце города высаживал нерича из машины. Итак, теперь вы можете успокоиться, всякая опасность миновала, говорил он. Надеюсь, вы убедились, как важно своевременно принять меры. На досуге почитайте это письмецо и уничтожьте его. А теперь выходите, я тороплюсь. Дома Нерич, не снимая пальто и шляпы, бросился к окну и стал читать. Товарищи, врач Нерич, по имени, кажется, Милош, работающий в амбулатории того же завода, где работаю и я, заслуживает вашего пристального внимания. Мне кажется, я не ошибаюсь, но мне трудно ошибиться, что он не тот, за кого себя выдает. Я узнал Нерича, офицера Югославской Королевской службы, при тяжелых для меня обстоятельствах, когда, будучи командиром роты партизанского отряда, попал в руки бандита Михайловича. Нерич состоял при штабе Михайловича, представителем короля Петра, и принимал личное участие в терроре, который проводил Михайлович. Этот террор я испытал на собственной шкуре. В числе других Нерич дважды допрашивал меня и пытался выбить из меня показания. Странное стечение обстоятельств. От увечий, которые мне нанесли бандиты, в том числе и Нерич, «Я сейчас лечусь у того же Нерича. Я могу лично рассказать все обстоятельства, назвать даты, фамилии уцелевших товарищей». На этом письмо обрывалось. Нерич почувствовал, что ему стало жарко. Он быстро сбросил с себя пальто, шляпу, прочел письмо еще раз от буквы до буквы, потом зажег спичку и сжег письмо дотла. Пепел растер в руке и выбросил в цветочный горшок.